Под крылом самолета. По огромной небесной равнине мчится лайнер, И, словно на льдине или в краю беспредельных снегов, Я витаю среди облаков. Облака подо мною клубятся, будто можно по ним прогуляться. Все плывут. Я приблизилась к ним, моим старым друзьям неземным, Даль прозрачную льется рекою, Облака берега под рукою, А в расщеленных облачных гор Мой любимый бескрайний простор. Я опять ворожу и летаю, А они уплывают, И тая будто просит коснуться слегка И уносят меня облака В те края, где не давят оковы, Где пушинки ловить я готова, Платье жизни вязать из клубков Лебединых моих облаков.